Одиннадцатая. Последний поцелуй. Надя была одета все-таки не по погоде, видимо, собиралась наскоро. На ней были тонкие нешерстяные колготки и легкие полусапожки. От подола плаща и до щиколоток, ноги ее были открыты и беззащитны. Тимоша испытывал острое чувство то ли жалости, то ли нежности к этим ногам, принадлежавшим, увы, чужому для него человеку. Он почти не прислушивался к тому, что говорила Надя. Она толковала о посторонних ему вещах, обрисовывала положение дел. «Муж, — говорила Надя, — что-то подозревает, вздумал устраивать мне сцены ревности, и на работе тоже напряженная ситуация, я уже третий месяц постиживают свою главную». «Сочувствую», — пробормотал Тимоша. «Ничего ты мне не сочувствуешь, ты ведь меня никогда не спрашивал, как у меня дела». А я не хочу воевать сразу на двух фронтах. Ужас, как надоело. Ну, извини, что не спрашивал. Можешь не извиняться. Просто, как все графоманы, ты законченный эгоцентрик. Кстати, о графомании. Оживился он. И даже совсем не кстати, возразила она. Я о другом тебе говорю. Кажется, ты не слышишь. Я говорю, что нам надо расстаться. Расстаться? Он ненадолго ушел в себя. «Да, расстаться, я слышу. Но что это значит, как все графоманы?» «Ты все о своем». Гримаска досады мелькнула на ее лице. «Что ты хочешь? Чтобы я твоим опусом сделала полноценный разбор? Чтобы дала рецензию? Ты пишешь и пишешь, и ни о чем, никакой актуальной темы». Тимоша вдруг ощутил странное отвращение, не к чему-то, а вообще». «Нет, не надо разбора», — ответил он через силу, — «и ничего не надо, и давай больше не продолжать». «Да, конечно», — согласилась Надя. «Ты отвлекись и не переживай». Остаток прогулки прошел молчании. Тимоша смотрел, как изящно ступают Надины на полусапожки. Надя, наверное, отмеряла число шагов, положенное из приличия. «Ну все, мне пора», — сказала она наконец, — «а то очень холодно, да и муж, думаю, уже бесится». Так они совсем распрощались. Надя поцеловала Тимошу осторожно, как целуют покойников, и пошла налаживать отношения с мужем. А Тимоша вернулся на берег канала и продолжил смотреть на уток. Птицы покачивались на волнах вместе с пластмассовыми бутылками. Вода колебалась в канале, даже неравнодушная, потому что была неживая и не имела души. Просто она была жидкая, поэтому колебалась. А потом у Тимоши произошел первый провал в памяти. Он совершенно не помнил, как вернулся домой в тот вечер, что говорил родителям, ужинал или нет. Очнулся он поздно ночью, вдруг осознав, что стоит и курит, а на него откуда-то веет холодом. На миг ему показалось, что он по-прежнему на берегу канала, но в следующую секунду Тимош сообразил, что находится на балконе своей квартиры. Но холодом веяло, как от канала.